В кабине свет не горел, и ему казалось, что темнота понемногу просачивается в его тело. Если вести отсчет от Филадельфии, весна в каком-то смысле отступала. Цветущие вишни в Вашингтоне, дождь, град и порывистый ветер над Атлантикой, а Хельсинки, как сказали по радио, снегопад. По мере того, как Хорн летел на северо-восток, и перепрыгивал через часы, он заново переживал оставленное позади время кода. Стискивая пальцами пустой бокал, он сидел неподвижно на своем месте, охваченный странным чувством, будто он плывет в море времени и его швыряет о барьеры природы. Он подкрутил лампу для чтения, но только она зажглась, самолет ухнул вниз и его затошнило. Тогда он позвонил стюардессе, и она, не спрашивая, принесла ему еще стакан бренди с содовой. Хорн выпил и уснул. Ему приснилось, что он смотрит в зеркало и шепчет «Так хочет Бог». Вдруг вместо его лица появляется лицо черного медведя, который улыбается и говорит «У меня тоже есть семейный девиз. Чужая душа потемки». Вздрогнув, хорн проснулся. Внизу расстилалась укрытая облаками Англия. Когда они приземлились в Лондоне, было около девяти часов. Шел дождь. Найдая аэропортом, висел тяжелый облачный купол. Казалось, что самолет, катившийся по посадочной полосе, едва успел в надежное укрытие. Служащий паспортного контроля коснулся пальцами обоих штампов. Въездная и выездная виза. Выглядят совершенно одинаково, да? А между ними есть немного времени. Он вернул Хорну паспорт. Ну, передайте привет русским. У них, кстати, пиво хорошее. Дождь, капли больше прежнего, барабанил по окну. Облака понемногу редели. Рейс на Хельсинки обещали выпустить по расписанию. Перелет был беспосадочный, но потом им пришлось почти час болтаться в воздухе, ожидая, когда примет аэропорт. В справочный финер Хорну сказали, что рейс на Ленинград сильно задерживается, и посоветовали сходить пока в ресторан. Суп из зеленого горошка казался почти коричневым. За соседним столиком сидел старый фин с моноклем и читал газету. Пробормотав что-то, он стал складывать газету так аккуратно, как будто это была важнейшая штабная карта. В скудно освещенном ресторане пахло жареным жиром, сигаретами и мокрой шерстью. Несколько финских семей, очевидно, приехавших посмотреть на самолеты, компенсировали разочарование погодой огромными порциями еды. Остальные посетители ресторана ждали рейса на Ленинград. Группа простоватых на вид женщин, которые могли быть как из Дижона, так и из Буфало, а также четверо финских бизнесменов и группа русских. Русские заняли угол напротив столика с финнами. Несколько семей сидели за тремя составленными столами, «Дипломатическая служба», — подумал Хорн, — «возвращаются домой». Говорили они мало, и даже у детей был очень серьезный вид. Одна из женщин заплетала косу своей светловолосой дочери. Хорн увидел, как она вдруг сжалась, вероятно, в ответ на слова одного из финов, и прошептала что-то своему мужу. Он не подал виду, Продолжал сидеть молча, сжимая в губах сигарету и помаргивая от дыма. Вид русских произвел на Хорна тягостное впечатление. Он отложил ложку. В животе посасывало, хотелось что-нибудь выпить. Почему здесь не включат свет? Он хотел подозвать официанта, но тот исчез в кухне. У Хорна в душе росло отчаяние. Теперь оно уже граничило с паникой. Этому способствовало все. Преждевременная темень, неумолчный гул голосов, дождь, тем временем смешавшийся со снегом, пассажиры, напоминавшие ему перелетных птиц, пережидавших ночь на скале посреди моря. Пожилой господин за соседним столиком смотрел прямо вперед, монокль у него свалился, но он этого как будто не замечал. У окон стояли финские дети еще с салфетками на шее. Они смотрели, как по лужам бежит человек в оранжевом плаще. Вошла молодая женщина. Она несла дорожную сумку на ремне. Ее коричневое пальто напоминало покроем английскую форменную шинель. Хорн решил, что она англичанка, но в самолете он ее как будто не видел. Один из финнов, которые к этому времени уже напились, встал, и предложил ей стул, загораживая дорогу. Никто из остальных не пытался ему помешать, и Хорн забеспокоился, что женщина сама не справится с ситуацией. Однако она ловко обошла пьяного и направилась в обход незанятого столика. Хорн с облегчением откинулся на спинку стула. Только когда женщина остановилась рядом, он понял, что она пришла сюда из-за него. «О, доктор Хорн, приношу тысячу извинений. Я хотела встретить вас сразу по прибытии, но...» Она говорила с легким оксфордским акцентом, но была, конечно, русской. Хорн немного неловко поднялся. Кто же ее прислал? «Медликот» или другая сторона. «Меня зовут Гуртиева, Екатерина Ивановна. Она поставила сумку на стул и сняла мокрый платок с головы. Я из института». «Из института?» Хорн смотрел на нее и ничего не понимал. «Кто вы?» Она смотрела на него серьезно и даже немного озабочена. «Я невропатолог». Она, было, начала расстегивать пальто, но остановилась. «Я работаю в Ленинградском институте психофармакологии». Улыбаясь, она протянула ему руку. «А кроме того, я приемный комитет в одном лице от...» Отделение, которое черный медведь называет восточным крылом. Он сказал, что вам больше понравится завершить путь не в одиночестве. Хорн почувствовал огромное облегчение, когда она упомянула черного медведя. — Расскажите мне о нем, — попросил он. Пожилой господин с болтающимся моноклем задремал. Официант принес заказанные Хорном свиные котлеты и финское пиво. Дождь совсем перешел в снег. Крупные хлопья прилипали к стеклам и таяли. Вскоре снег настолько усилился, что летное поле уже нельзя было разглядеть. Приятный человек и прекрасный ученый. В ее голосе звучало истинное воодушевление, но Хорн расслышал еще и озабоченность. Моя работа с ним, конечно, ограничивается моей специальной областью. Она сдвинула брови и проговорила с состраданием. Но я знаю, как он несчастен. Вы же знаете, что он плохо себя чувствует. Я не знаю почти ничего. И он, разумеется, объяснил вам, почему. Она отвела глаза смущенная. Вокруг заохали и заахали. Наконец зажегся свет. Опершись на локти, ладони протянув вперед, как будто она его о чем-то просила, сидела перед ним Екатерина Гуртиева. У нее были серые глаза, а косметикой она не пользовалась, даже губной помадой. «Он живет своей работой, больше ему ничего не нужно», — сказала Гуртеева. Хорн почувствовал, что черный медведь ей нравится. «Я рад, что вы приехали», — сказал он. «Они разговаривали почти четыре часа, пока, наконец, не объявили посадку. Поскольку о Хорне она уже все знала, Гуртеева рассказывала о себе. Попросила называть ее просто Катей. Родом она из Ленинграда. Когда они перешли на русский, он заметил, что произношение у них очень похожие. Ее предки были моряками и мелкими землевладельцами. Отец после революции служил в советском флоте. Хорн внутренне примирился с тем, что она не хочет говорить о черном медведе. Все же через некоторое время он спросил, «Как он?» «Я имею в виду, что он думает о... Вы хотите сказать, не мучает ли его совесть? Потому что он перешел к нам?» Он кивнул. «Думаю, он уверен, что вы это поймете». Он говорит, вы никогда не считали себя нелояльным. «Не понимаю».